Со всех сторон раздался шепот, в котором наиболее четко можно было различить только два слова — «Гаргос» и «Герлен». Грон согласно кивнул. Он добился того, что его теперь боятся больше, чем трупа Свайзера. Но такая масса людей обладала гигантской инерцией. Большая Орда не могла уйти просто так. Ей необходимо было дать иную цель, и Грону показалось, что ему это удалось. Он еще раз окинул взглядом ханов — Их глазки прямо заблестели от перспективы сражаться не против Грона и его дивизии, а вместе с ним. И уверенно продолжил. «Я хочу, чтобы вы увели Орду дальше в степь, а потом сами пришли говорить со мной. Обещаю, что ни один хан не будет убит или схвачен. Это не место, чтобы говорить о судьбе наших народов. Я приглашаю вас в крепость горных барсов». Он скинул руку над головой, выкрикнул какую-то абракадабру, которая пришла ему на ум, и из-за идола великого отца степи выпрыгнуло трое ночных кошек в серебряных масках. У каждого изо рта вырывался язык пламени. Это было земляное масло, набранное в рот и выдумаемое через примитивные сопла, сделанные в виде рта. Кошки вскинули грона на плечи, вновь полыхнула магниевая вспышка — За шатром негромко хлопнули тетивы арбалетов, и над головами ханов и воинов, стоящих вокруг шатра, воя и полыхая пронеслись в ночном небе четыре стрелы с привязанными к ним трубками, заполненными пороховой мякотью. Так Грон, повелитель демонов песчаной бури и огненной стены, покинул стойбище народа степи. Орда стояла еще четыре дня, а утром пятого снялась и ушла оставив на месте лагеря вытоптанное поле и около сотни дорогих ханских шатров. Грон понял, что ханы приняли его предложение. Брат Эвер стоял на гребне стены и смотрел из-за зубца на вздымавшиеся ввысь горные пики. Если сделать шаг назад и посмотреть с другой стороны зубца, то в лицо бы ударил сухой и горячий степной ветер. Здесь, на узкой полосе побережья, между горами и степью, на стыке двух удобных бухт, и выстроил горгостский император в ранг второй два столетия назад могучую крепость, которую назвал Герлен. За 200 лет крепость разрослась, но так и не стала городом. Никакому купцу не придет в голову вести сюда товар. Нет покупателей. Издавна в Герлен отправляли самые отбросы общества. Это было место ссылки, место, куда удалялись проштрафившиеся при дворе золотоплечья и многие другие офицеры. Карлик вздохнул. Что-то было неладно. Вестник к брату Свайзеру ушел две четверти назад, и до сих пор никаких известий. Брат Авер повернулся и начал спускаться со стены. Горгосский офицер проводил его раздраженным взглядом. — О боги! За что ему такое наказание? Уже пять лет он в этой дыре, и четыре года назад в этих стенах начали твориться странные дела. Сначала появились какие-то подозрительные жрецы Щер и Магр, которые не проводили церемонии и молений, не приносили жертв, а только о чем-то шушукались с тощими степными колдунами, которые также стали появляться в крепости. И трогать этих грязных варваров было запрещено. Дальше больше. Крепость стала наводняться какими-то подозрительными личностями. Прострафившихся солдат и офицеров присылали все меньше, а прошлым летом две трети воинов вообще посадили на корабли и отправили в Горгос. Среди солдат ходили слухи о каком-то вторжении, которое возглавит сам принц. Офицер нахмурился. Вторжение вторжением, но он остался с гарнизоном, который едва может выставлять охрану на этих гигантских стенах. Если что случится... Он бросил взгляд за стены и досадливо сплюнул. Что здесь может случиться? За две сотни лет Герлен раз тридцать пытались захватить степняки и пять раз горцы. Но Герлен был, есть и всегда будет горгоским. Офицер бросил еще один взгляд за стену. Заходящее солнце окрасило горные пики в кровавый цвет. Со стороны гор по извивающейся дороге полз фуражный обоз из восьми широких телег, крытых полотном. Горгосец поморщился. Опять фуражиры не успеют до темноты. И, свесившись в сторону воротной башни, рявкнул. «Эй, там! Ворота замкнете на щеколду! Затвор не опускать! Пропустить фуражиров когда доползут!» Брат Эвер нетерпеливо топтался на перси. Он вновь почувствовал, как его охватывает дрожь, а руки и ноги холодеют, словно он опять смотрел в глаза измененного. Он до сих пор не мог понять, почему его не убили. По древним правилам ордена все, кого коснулся взгляд измененного, считались грязными и подлежали смерти. Но он был жив. Что-то шло не так. Явно не так.